Глава 3. Через три дня я, одетый в виц-адмиральский мундир, стоял перед министром военно-морских сил Японской империи, адмиралом Мацумасой Ёнаем. Этот элегантный японец был начальником и другом Исароку Ямамото. Из памяти моего реципиента я узнал, что именно адмирал Ёнай был покровителем Ямамото. Именно он помогал моему флотоводцу делать карьеру в японском военном флоте. Хотя он, как и многие высшие чины флота, все еще пребывал в заблуждении по поводу линкоров, но не мешал моему рецептенту заниматься морской авиацией. К сожалению, японские военно-морские силы были отнюдь не монолитной организацией. В 1939 году в императорском флоте боролись две точки зрения на морскую тактику. Первая, более многочисленная группа адмиралов была убеждена в том, что дредноуты являются главными ударными кораблями флота. И именно вокруг действий линкоров необходимо строить всю тактику военно-морских сил. Другая, менее многочисленная группа офицеров флота отстаивала точку зрения о главенстве авианосцев как главной ударной силы флота. Эту группу, кстати, возглавил Мой Ямамото. Так вот, морской министр был ярым сторонником линкоров. Именно он пробил строительство трёх супердредноутов класса Ямато. Ох, сколько было споров с Ямамото, тот считал, что время линкоров уже прошло. Тут я тоже был согласен с моим реципиентом, вспомнив, как именно воевали и погибли те самые суперлинкоры, что японцы успели построить. Ямато и Мусаси в боевом плане достигли довольно скромных результатов, и в конце концов были утоплены той самой авиацией с американских авианосцев. Однако, несмотря на всю свою любовь к большим пушкам и стальным монстрам, Мацумаса Юнай был довольно-таки здравомыслящим офицером. Он понимал, что прогресс не стоит на месте, и не мешал Ямамото развивать морскую авиацию, даже помогал. Он, кстати, разделял точку зрения Ямамото на неготовность Японии к войне с Англи-Америкой. За это его также не любили патриотически настроенные офицеры. На него, так же как и на Ямамото, было совершено несколько покушений. Просто мрак. Не военная современная организация, какой-то средневековый клубок интриг. Именно поэтому я решил начать свою невыполнимую миссию с визита к нему. Доброе утро, господин министр. Ах, вице адмирал. Я забеспокоился, услышав о вашей болезни. Я уже думал, что тут постарались наши общие недруги. Со мной все в порядке, господин адмирал. Просто легкое переутомление. И почему вы подумали на наших оппонентов? Услышав о вашем недомогании, я подумал о яде. Он убивает не хуже пули или меча. Не думаю, что наши враги будут использовать яд. Это недостойно самурая. Ах, мой друг, вы думаете только о военных. Но я слышал, что в Министерстве иностранных дел у вас завелось много недоброжелателей, а вот дипломаты те вполне могут вам подсыпать яда в саке. Такие методы в ходу у европейцев, а наши дипломаты всячески пытаются походить на них. Уверяю вас, господин министр, что это было просто легкое недомогание из-за переутомления. Врачи прописали мне постельный режим, так что я славно отдохнул в эти дни и теперь готов к работе на благо империи. Замечательно, Ямамото-сан, а я в свою очередь хочу порадовать вас новостью. С сегодняшнего дня вы главнокомандующий объединенным флотом нашей империи. Кроме этого, вам присваивается очередное звание адмирал. Это последняя моя услуга на посту министра. Так вашим врагам будет труднее до вас добраться. Скоро я покидаю мой пост, а вы останетесь без моей поддержки. Грустно улыбнулся морской министр. Я благодарю вас за все, что вы для меня сделали, господин министр. Однако я вынужден вас просить еще об одной услуге, поклонился я в ответ. О чем вы хотите меня попросить, мой друг? Мацумаса Юнаи удивленно приподнял брови. Я пересмотрел некоторые мои взгляды на будущую великую войну, которая вот-вот разразится в мире. Скоро в Европе вспыхнет большая война, и Япония, к моему большому сожалению, будет в нее втянута, один великий европеец сказал. Не можешь сопротивляться возглавь. Наши генералы и армия жаждут битв и славы. Я решил, что не стоит этому противиться, а вот направить их энергию в нужное нам русло мы можем, начал излагать я. И куда же вы хотите направить их энергию, мой друг? с любопытством заинтересовался министр. На Англию и США, конечно. Рано или поздно наши интересы столкнутся в Китае. Да они уже начали делать нам пакости. Думаю, сухопутные генералы со мной согласятся. «Америка и Англия должны стать нашими основными противниками в предстоящей войне, ответил я, глядя в глаза своему начальнику. А что вы думаете о русских? У нас с ними вот конфликт на Халхенголе случился. Сейчас там бои вроде затихли. А вдруг русские решат с нами всерьез повоевать? задал каверзный вопрос министр. Не думаю, что им нужна эта война. У них там сейчас пол-Европы заполыхает, и русским будет не до нас. И с ними всегда можно договориться, а вот с англичанами и американцами, к моему большому сожалению, этого сделать не получится. У них свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который уже сейчас входит в конфликт с нашими планами. Англосаксам и Янке не нужна сильная независимая Япония, а это значит война, сказал я, покачав головой. Тут я с вами полностью согласен. Рано или поздно, но партия войны втянет нас в бойню с СССР, Англией или США. И это может стать катастрофой для нашей империи, согласился со мной Муцумас Юнай. Может, но если мы все сделаем по-умному, то катастрофа, возможно, и не случится. Врага же можно бить поодиночке. Именно поэтому я прошу вас обратиться к императору, чтобы он созвал высший военный совет империи. Именно там я выступлю со своим докладом. Думаю, что он приятно удивит моих недругов. Заодно и прекратятся эти идиотские покушения. В такой обстановке же совершенно невозможно работать на благо империи. Тут к войне надо готовиться, а эти патриоты путаются под ногами. Вы же знаете, господин министр, что я смерти не боюсь. Но обидно будет погибнуть от пули какого-нибудь фанатика накануне испытаний, что ждут нашу великую страну. Закончил я свою пламенную речь. Я не сомневаюсь в вашей храбрости, вы меня убедили. Думаю, что через два дня высший военный совет заслушает ваш доклад. Подвел итог нашей беседы адмирал Мацумаса Ёнай.